«Кабаровск. Штаб фронта. Раннее утро». После того, как Постышев закончил разговор по прямому проводу с дальбюро ЦК РКПВ, к нему вошел адъютант и доложил. «Товарищ комиссар, вас ожидают представители японской и китайской миссии. С утра пораньше? С чего бы это? Просите». Дипломаты входят в кабинет, кланяясь на каждом шагу. Они словно не слышат канонады. Их лица выражают крайнюю степень любезности и доброты. Они идут к столу, прикладывая к груди руки и часто закрывают глаза, будто сдерживая слезы радости. «Вице-консул Шивура, представляющий интересы Японии в замечательном городе революционеров Хабаровске, сказал человек в очках, — и почтительно пожал руку Постышеву. Пресс-аташи китайского консульства Суши Вэй, представляющий в замечательном городе русских храбрецов интересы китайских граждан. «Садитесь, господа». «Какая чудесная сегодня погода!» — начал японец. «Солнышко совсем весеннее!» — поддержал его пресс-аташи. «Не кажется ли вам, господин Постышев, что природа — а лучший союзник вашего великого народа», — продолжал Шевура. «По льду Амура скользят лучи солнца. Это красиво, как на гравюрах ранних мастеров школы Жен Сяопыня», — поддержал его китаец. «Что вас привело ко мне, господа?» — спросил Постышев. «О, мы решили забрать немного вашего драгоценного времени только потому, что этого требуют интересы китайских граждан». проживающих в Хабаровске. И, конечно, японских. «Ясно. В чём ущемлены интересы ваших граждан?» «У вас обычно, когда меняется власть», — сказал вице-консул, «несколько обостряются страсти у мирных жителей. Даже при столкновении двух белых цветов рождается огненная вспышка», — заметил пресс-аташи. «Это утверждают наши поэты», А если сталкиваются не два белых цвета, а несколько разных, то вспышка получается особенно страшной. «Каковы ваши просьбы, господа?» «О, наши просьбы незначительны. На границе, в 60 километрах отсюда, стоят 500 японских и 1000 китайских солдат. Мы бы просили вас разрешить им официально войти в город» для охраны жизни и состояния граждан Китая и Японии. Ах, вот в чём дело. Да, поверьте, господин Постышев, эта просьба продиктована единственной задачей — опекать наших граждан, живущих на территории вашего прекрасного государства. Поставьте себя на наше место. Вы бы поступили точно таким же образом. Вы думаете? Конечно. Конечно. «Скажите, пожалуйста, господин Шевура, сколько человек работает в вашем консульстве?» «О, какое это имеет значение сейчас, когда наши сердца наполнены тревогой за любимых сограждан?» «Понятно. Я готов вам напомнить. В вашем консульстве работает 130 человек». «Какие 130? Это повара, дворники, слуги?» «Хорошо». «Разговор у нас затянулся. В тот самый миг, когда ваши войска вздумают перейти границу, я прикажу арестовать как заложников состав ваших консульств. Всех до единого. А поваров, слуг и дворников с офицерскими званиями в первую очередь. Прошу простить, господа. Я больше не могу вам уделить времени. Всего хорошего. Посмотрите, какая прекрасная погода». «Красные солнечные зайчики бегают по сахарному льду Амура. Воздух прозрачен и зеленоват. Он именно такой, каким его писали китайские мастера».